Иногда, как оксфордский профессор надевал шейный платок с неопределенным узором, тормозил на зебрах, что у нас в стране связано со смертельным риском. Тормозишь лишь ты, а соседние машины со шмяканием наезжают на ту старушку, которая поверила в тебя и двинулась в свое последнее, очень короткое путешествие. Разумеется, виски я разводил водой из-под крана, тогда еще мир не заразился настолько чтобы перейти на бутылочную, подшучивал над глупыми янки, хлебавшими его с пузырящейся содовой, покуривал легкие сигарки Панетелла, распространенные в Англии и носил лучшие в мире туфли марки Черчес. Лондонская резидентура после многих попыток установила, контакт с Сиднеем, но работа буксовала. Однажды меня вызвал шеф и предложил срочно выехать в Восточный Берлин. Оказалось, что газета командировала туда Сторма на три дня. Как не воспользоваться таким шансом? И не обсудить с ним все вопросы сотрудничества? Почему топчемся на месте? Почему он обещает выполнить, но не выполняет? Пора подвести итоги работы. Хватит бросать государственные деньги на ветер. Необходимо расставить все точки и принять меры. Очень рстило, что Сторм, сообщив о вояжу в Берлин, сам попросил встречи со мною. Именно со мною, а не с каким-нибудь Тяпкиным-Ляпкиным. Значит, он уважал меня? Значит, он и видел во мне своего мудрого руководителя? И вот я ожидаю сторма в Восточном Берлине. Я чувствовал себя шпионом, который пришел с холода. Я поднял воротник чисто английского плаща, шведский подарил папе пенсионеру и чуть опустил поля итальянской Барсалино, дабы придать своему облику героический вид человека, рискующего жизнью. Я рассказывал у кинотеатра совсем недалеко от пункта Чарли, разделявшего две мировые общественные системы, хмурил лоб, курил мягкую голландскую сигару и всматривался в мелькавшие силуэты вдали. Неужели не придет? Неужели осечка? Какого черта я проехал столько километров? Но звон победы раздавайся! Вынурнул из-за угла знакомый нос, Мы прижались друг к другу разгоряченными щеками, стремительно прошли пару миль и быстро опустились в Гастштетте. «Я счастлив вас снова видеть», — сказал Сторм. «Мне так вас не хватало. Теперь у нас есть шанс поговорить по душам и заодно отведать хороший айсбайн». «Это жирная рулька», — пояснил он мне с учительским видом, Что может быть прекраснее айсбайна с баварским пивом? Свинья — прекрасный повод, чтобы втянуть в историю маститова Уистона Хью Одена. Во имя этого придется скуку впитать тебе и суши стать сто крат, лжеправедность изучить науку, воспеть разврат, когда того хотят, и мучиться, как... от сердечной боли за выпавшие нам свинячьи роли. И все-таки жаль, что мы не в Рейдинге, и вы не увидели мой сад. Как мне надоела конспирация! Так хочется пригласить вас, старого друга, домой, устроить в саду барбекю и обсудить что-нибудь далекое от политики. Театр или крыльководство? сходить вдвоем в Ковент-Гарден. Впрочем, дела оперативные, которых изрядно накопилось, не дали в полную силу прочувствовать айсбайн. Я даже включил портативный магнитофон, дабы не утерять ни единого слова, выпорхнувшего изо рта Сиднея. И пошло, и поехало. Устройство на работу Форин-офис. Новые связи, от которых потекут рейки секретов. Обещания и обещания. Но зато я узнал массу интересного о садах. Все сохранилось на пленке.